Октябрьские миниатюры. Осень в этом году выдалась поистине золотая. Дивное разноцветие радовало глаз. Желтые, пурпурные, оранжевые листья вперемешку с зеленью создавали неповторимый колорит. И не верилось, что скоро холодные ветра унесут эту красоту вдаль. А пока в лучах уже остывающего октябрьского солнца человеческая душа радовалась последнему теплу любовалась красотой уходящей осени, торжеством природы, стараясь надолго запомнить эту простую радость от общения с прекрасным. Вдыхая полной грудью чистый прохладный воздух, хочется жить, любить и творить. Вера в Божий промысел вселяет в наши души надежду. И безоговорочно знаешь, «Все будет хорошо», И еще лучше.